Глава четырнадцатая. Облокотясь на стол и припав рукою к щеке, тихими слезами плакала Пелагея Филиппьевна, когда, исправивши свои дела, воротился в избу Герасим. Трое большеньких мальчиков молча стояли у печки, в грустном молчании глядя на грустную мать. Четвертый забился в углу коника, занаваленный там всякого рода подранный и поломанный хлам.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 Не видишь разве желанный, каково ее наше горе-горькое. Оживали ведь и мы хорошо, в достатке жевали, у людей были в любви и почете. И все-то прошло, прокатилось, ровно во сне привольное это житие я видела. Ой, родной, родной, тебя и в живых мы не чаяли. И вот Господь дал, приехал, воротился. Радоваться бы твоему приезду нам, да веселиться. А у нас куска хлеба нет покормить тебя. Тошно, родимый, тошнёхонько. И, бросив на стол белые и схудалые, по локоть обнажённые руки, прижала к ним скорбное лицо и горько зарыдала. У Герасима сердце повернулось. «Полно, родная, перестань убиваться!» — любовно молвил он ей, положив руку на ее плечо. «Бог не без милости, не унывай, а на него уповай!»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 поднявши голову и взглянув на деверя чистым, ясным, правдой и смиреньем, горевшим взором. «И хорошее дело, невестушка, за это Господь тебя не покинет, возрит на печаль твою. Надейся, Пелагеюшка, надейся, на Бога положишься, не обложишься. Утри-ка слезы-то, да покаж мне деток-то. Я ведь хорошенько-то еще и не знаю своих племянников. Показывай, невестушка».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 Куда уж на о грамоте думать, Хоть бы только поскорее пособниками отцу стали. А Иванушка, паренек у нас смышленый, понятливый, Теперь по и предельному делу стал навыкать. Дело хорошее, Иванушка, — думчиво молвил Герасим, Гладя племянника по белым, как лен, волосенкам. «Доброе дело отцу подмогать!» И замолчал, вперев очи в умненькое личико мальчика.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 Милости хочу, а не жертвы. Никто тех словес не мог смыслом обнять. Судили, редили и вроси в кость. Меня, как старшего по знанию догматов церковных, спросили. Насказал я собеседникам, и не весть чего. И про жертву-то ветхозаконную говорил. И про милости-то царя небесного к верным праведным. А сам равнехонько не понимал ничего, что им говорю и к чему речь клоню однако же много довольные остались. Громко похваляли меня за остроту разума, за глубокое ведение Святого Писания. Недоступны были тогда моему разумению простые и святые словеса евангельские. А теперь только что поглядел я на этих мальцов, да поболел о них душою. Ровно меня осиял свет Господин, и дадися мне от Всевышнего сила разумения. Познаю разум слов твоих спасе. Милости, милости хочешь ты, Господи, а не черной рясы, не отреченье от людей, не проклятие миру тобой созданному. А хотелось бы тебе грамоте-то поучиться? Мягким, полным любви голосом спросил после долгого молчания Герасим Силыч чуплемянника: Как же не хотеться? Потупив землю глаза, чуть слышно ответил Иванушка. «Я бы, пожалуй, и самоучкой стал учиться, без мастерицы, только бы кто показал. Да ведь азбуки нет. Завтра же будет она у тебя», — молвил Герасим. «И станешь ты учиться не самоучкой, не у мастерицы. Я сам учить тебя стану. Хочешь ли?» «Хочу, дяденька, больно хочу», — радостно вскрикнул маленький Иванушка, и голубые глазёнки его так и запрыгали. «Ну, вот и ладно». «Вот и хорошо!» — с добрым чувством промолвил Герасим, перебирая пальцами Иванушкины кудри. «Станем племянничек, станем учиться. Только смотри у меня с уговором. Учись, а отцовского дела покинуть не смей. Старайся прясть хорошенько. Учись этому, Иванушка, навыкай. Грамота — дело хорошее, больно хорошее. Однако ж, если у грамотея мирского дела никакого не будет... Работы, то есть, никакой он не будет знать. Ни к какому промыслу с не обыкнет. Будет ему грамота на пагубу. Станешь ли при грамоте прясть хорошенько? Станешь ли при грамоте отцу пособлять? — Стану, дяденька, стану! — порывисто ответил Иванушка, веселыми глазами глядя на дядю и прижимаясь к нему. «Ежели б годиков семь нашим грехам Господь потерпел, да сохранил бы в добром здоровье Абрама Силыча, мы бы, родимый, во всем как следует справились», — тихо промолвила Пелагея. «Иванушке пошел бы тогда семнадцатый годок, а другие сынки — все погодки. Савушке — меньшенькому, и тому бы тогда было двенадцать лет, и он бы уж прял. И тягло бы по-прежнему, тогда на себя мы приняли». И земельку бы стали опять пахать, Скотинушку завели бы. А теперь ведь у нас Ни пашенки, ни скотинушки. Какова птица-курица? И та у нас по двору Давненько не браживала. Знаю, родная, все знаю. Со вздохом ответил Герасим. Только ты смотри у меня, невестушка, Не моги унывать, В отчаянии не вдавайся, Духом бодрись, На света Христа уповай. Христос от нас, грешных, Одной ведь только милости требует и только на нее милости свои посылает. «Все пошлет он, милосердный тебе, невестушка, и пашню, и дом справный, и скотинушку, и полные закрома. У меня только и есть надежды, что на его милость, тем только и живу». Слезным, умиленным взором, смотря на иконы, ответила Пелагея. «Не надеялись бы мы с Абрамом на милость Божию, давно бы сгибли да пропали. Показывай других деток, невестушка» молвил немного погодя Герасим. «Вот и другой наш Гаврилушка», — сказала она, подводя к деверю остроглазого крепыша-мальчугана. «За неделю до Благовещения девятый годок пошел». «Ну что же ты, Гаврилушка, придешь, что ли?» Приласкавший племянника спросил у него Герасим. «Тятька не дает», — Бойко ответил мальчик, глядя дяде прямо в глаза. «Куда еще ему родной?» Улыбаясь и мягким, полным любви, взором, лаская мальчика, сказала Пелагея Филиппьевна. «Разве с будущего лета станет отец обучать помаленьку?» «Давай, мамка, пеньки, сейчас наприду!» — вскричал Гаврилушка. «Как тебе не пеньки? Ишь, какой умелый!» Улыбнувшись сквозь слезы, проговорила Пелагея Филиппьевна и, приложив ладонь к сыновьему лбу, заботно спросила, «Прошла ли головушка-то у тебя, болезный ты мой?» «Прошла!» — весело ответил Гаврилушка. «Ну, слава Богу!» — молвила мать, погладив сына по головке и прижав его к себе. «Да ведь с утра, сама не знаю с чего, головушка у него разболелась, стала такая горячая, а глазоньки так и помутнели у сердечного. Перепужалась я совсем. Много ли надо такому маленькому?» — продолжала Пелагея Филипьевна, обращаясь к деверю. «И по взглядам, и по голосу ее...» Герасим смекнул, что Гаврилушка — материн сынок, любимчик, вник, каким сам он был когда-то у покойницы Федосии Мироновны. «А тебе чего хочется, Гаврилушка? Вырастешь большой? Кем хочешь быть?» — спросил у него дядя. «Марком Данилычем», — с важностью ответил Гаврилушка. «Каким Марком Данилычем?» — спросил Герасим. «Купец у нас тут есть в городу. Смолокуров Марко Данилыч». Усмехнулась на затейный ответ своего любимчика Пелагея. На него по нашей деревне все придут, богатеющий. Виж, куда захотел. Гладя по головке сына, обратилась она к нему. Губато у тебя видно не дура. Смолокуров? Помню что-то я про Смолокурова. Молвил Герасим. Никак. Батюшка покойник работал на него. Надо быть так, ответила Пелагея. «Работай хорошенько, Гаврилушка, да смотри, не балуй, по времени будешь таким же богачом, как и Марко Данилыч», промолвил Герасим и спросил Пелагею про третьего сына. «Вот и он», — молвила Пелагея Филиппьевна, — «Харламушка, путь к дяденьке». «Тебе который год?» — спросил Герасим у подошедшего к нему и глядевшего из-под лобья пузатенького мальчугана, поднимая его головку и взявший его за подбородок. «Восьмой», — отвечал Харламушка. «Что поделываешь? Хожу побираться», — Бойко ответил он. Промолчал Герасим, а Пелагея отвернулась, будто в окно поглядеть. Тоже ни слова. «А четвертый где?» — спросил у нее Герасим после недолгого молчания. Подошла Пелагея к углу коника, куда забился четвертый сынок. Взяла его за ручонку и насильно подвела к дяде. Дикий мальчуган упирался.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 Но ребенок с каждым словом его ревел сильнее и сильнее. Страшливый он у нас, опасливый такой, всех боится, ничего не видя тотчас и ревку задаст, говорила Пелагея Филипповна. А когда один, не на глазах у больших, первый прокурат, отпусти его родной, не то он до ночи проревет. Путь Максимушка, ступай на свое место. Примечание. Прокурат. Проказник, шутник, забавник, от слова прокудить, шалить, проказничать. На севере и на востоке, а также на Украине Великой России и в Белоруссии прокудить значит делать вред, то же, что бедокурить и прокуратить, а также обманывать, притворяться. Конец примечания. Не успела сказать, а Максимушка стрелой с лука прянул в тот уголок откуда мать его вытащила. Но не сразу унелись его всхлипывания. «А меньшой-то где же у тебя невестушка?» спросил Герасим. «Савушка, где ты родной?» крикнула мать, оглядываясь. «Здесь!» раздался из-под лавки детский голосок. «Зачем забился туда? С устькой да с дунькой в коски и гьяем! Под степной лавкой!» картавил маленький мальчик. «Ну вы, котятки мои!» — ласково молвила мать. — Вылезайте скорее к дяденьке. Дяденька пряничка вдаст. Пятилетний мальчик проворно вылез из-под лавки. За ним выползли две крошечные его сестренки. — Пьяников! Пьяников! Радостно смеясь и весело глядя на Герасима, подобрав руки в рукава рубашонки и прыгая на одной ножке, весело вскрикивал «Савушка!». Девочки, глядя на братишку, тоже прыгали, хохотали и питали о пряниках, хоть вкусу в них никогда и не знавали. Старшие дети, услыхав о пряниках, тоже стали друг на дружку веселенько поглядывать и посмеиваться. Даже дикий Максимушка перестал реветь и поднял из-под грязных тряпок белокурую свою головку. «Пряники! Да это такое счастье нищим, голодным детям!» «Какого они и во сне не видывали!» «Это вот Устя, а это Дуняша!» Положив руку на белокурую головку старшей дочери и взявшей за плечо младшую, сказала Пелагея Филипьевна: «Сколько ни заговаривал дядя с братанишными! Они только весело улыбались, но ни та, ни другая словечко не проронила. Крепко держа друг дружку за рубашки, жались они к матери, посматривали на дядю, и посмеивались, старому ли смеху, что под лавкой был, обещанным ли пряником, Господь их ведает. А взыпки, Федосеюшка, молвила Пелагея деверю, показав на спавшего ангельским сном младенца. В духа в день ее принесла, восьмая неделька теперь девчурке пошла. — Да, семейка! — грустно покачав головой, молвил Герасим. Трудновато милюзгу вспоить, вскормить, да на ноги поставить. Девице еще надо, братану, и тебе, невестушка. Как могли вы такую бедноту с такой кучей детей перенести? Господь, — вздохнула она, набожно взглянув на святые иконы. Под это самое слово Абрам с покупками воротился. Следом за ним пришла и закусочница. «Бобенка?» Малого роста, разбитная, шустрая солдатка. Теткой Ариной ее звали. Была бабенка на все руки. Свадьбы ли где? Молодым постель уготовить, да баню топить. Покойник ли? Обмыть, обрежать. Ссоры ли у кого случится? Сватовство, раздел имений, сдача в рекруты. Родины, крестины, именины. Тетка Арина тут как тут. Без нее ровно бы никакого дела и сделать нельзя. А как все эти дела случались не каждый день, так она, как только кабак в Сосновке завелся, к нему присоседилась, стала закусочницей и принялась торговать нехитрыми снедями да пряниками, орехами и другими деревенскими сластями. Торговля не бог знает, какие барыши ей давала, но то было тетке Арине дороже всего, что она каждый день от возвращавшихся с работы из города сосновских мужиков, а больше того от проезжих, узнавала вестей по три короба и тотчас делилась ими с бабами, прибавляя к слухам немало и своих небылиц и каждую быль красным словцом разукрашивая. Возврат пятнадцать годов пропадавшего без вести Герасима такой находкой был этой вестовщице, какая еще с роду ей не доставалась.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 Больно уж часто обижала она и ее самое, и ребятишек. В самый тот день поутру до крови нарвала она уши материну-любимчику Гаврилушке, когда он у нее, Христа ради, кусочек хлебца попросил. И вдруг Абрам перед нею. Ровно рассыпанному мешку золота обрадовалась Арина Исаишна его приходу. «Не знает, где посадить, не знает, как улестить А перед тем близко к ловчонке своей его не допускала. Неравно, дескать, стянет что-нибудь с голодухи. Отрезала по его спросу добрый кусок соленой рыбы. Дала пучок зеленого луку, хлеба-каравай, два десятка печеных яиц, два пирога с молитвой. Только всего и оставалось у ней. Все остальное мужики разобрали, чтобы было чем чубаловское венцо закусывать. Отпустила и пряников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 Никак ты, Силыч, в разуме рехнулся с радости-то. Не, что за квас деньги берут. Акстись, милый человек. У тетки Арины тот расчет был. Все покупки, дажбан, Абраму за раз захватить несподручно. И она, ровно бы добрая, вызвалась сама донести ему до его избы кое-что. А там Герасима увижу, думала она. И все от самого от него разузнаю. А вечером у старости на двора «Бабам да молоткам расскажу про все его похождения». Надевиться не мог Абрам такой нежданной услужливости вздорной, задорной тетки Арины. Повстречавшей дорогой деревенских девчонок, что из леса ушли с грибами да с ягодами, тетка Арина посоветовала Абраму купить у ее дочурки за трешницу лукошко-ягод. «Безотменно купи!» — трещала она. «Да скажи брательнику-то!»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 Сказал было, что парнишка его ношу в избу к нему внесет, но Арина и слушать того не захотела. «Дай, батька, брательник это — сказала она. «Я ведь его целых пятнадцать лет не видела. Чуть не убудет его у тебя. Коли на минуточку-другую погляжу на него, да маленько с ним покалякую». Не посмела Брам прикословить закусочнице. Войдя в избу и поставив жбан на стрепной поставец, Тетка Арина сотворила перед иконами семипоклонный начал, клала крест пописанному, писанному, поклоны вела по наученному, потом приезжему гостю низехонько поклонилась и с ласковой ужимкой примолвила «Доброго здоровья, Вашей чести, Герасим Силыч, господин честной, с приездом вас!» И еще раз поклонилась. Встал славки Герасим и молча отдал Арине поклон. К хозяйке тетка Арина подошла, поликовалась с ней трижды, крест на крест, со щеки на щеку и тотчас затараторила: «Здоровенько ли поживаешь, Филиппьевна? Ну вот, матка, за твою простоту да за твою доброту воззрил Господь на тебя радостным оком своим. Какого дорогого гостя, сударыня моя, дождалась? Вот уж, как молвится, не светило, не горело, да вдруг припекло, родное твое, твой, притаманный твой». И в живе-то его не чаял никто. И память-то об нем извелась совсем. А он сердечный глякость, Да вон поди, ровно из гроба восстал. Ровно из мертвых воскрес. Ровно с неба свалился. Ровно из яичка вылупился. Ах ты, матушка, матушка, сударыня ты моя, Пелагея Филиппьевна. Какую радость-то тебе Бог послал. Какую радость. Теперь, матка, все печали до болести в землю. Могута в тело. Душа заживо к Богу. Жить тебе, сударыне да богатеть, Добра наживать, а лихо избывать. Дай тебе, Царица Небесная, жить сто годов, Нажить сто коров, меренков стаю, Овец полон хлев, свиней под мостье, Кошек шесток. Даст Бог, большачок от твой, сударыня, Опять тягло примет, опять возьмется за сошку, За кривую ножку. Подай вам, Господи, прибыли хлебной, В поле ужином, на гумне умолотом в сусеке спором, в квашне всходом, из колоска бы тебе, Филиппьевна, а семина, из единого зернышка каравай». И смолкла на минуту дух перевести. «Садись, Арина Исаишна, гостье будешь», — обычный привет сказала ей Пелагея Филипповна. О том помышляла хозяйка, чтобы как-нибудь поскорей спровадить незваную гостью. Но нельзя же было не попросить ее садиться, так не водится.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 злой пересмешницы, самой вздорной и задорной бобенки. С той поры, как разорились Чубаловы, ни от одной из своих и окольных баб таких насмешек и брани они не слыхивали, таких обид и нападок не испытывали, как от разудалой солдатки Арины Исаишны. А сколько ребятишки терпели от ее ехидства. Наговорив с три короба добрых пожеланий, тетка Арина ловко повернулась осереть избы.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 Хоть и много с тех пор воды утекло, как вы нашу деревню покинули, неужто не узнали?» «Нет», — с досады хмуря лоб, отрывисто ответил Герасим. «Не могу вас признать. А ведь у вас измольство память острая такая была, сударь мой Герасим Силыч», покачивая головой, укорила его тетка Арина. «Да ведь мы от родителей-то от ваших всего через двор жили, и саину избу нечто забыли. Я ведь из их ихней семьи». «Арина! Вместе, бывало, с вами в салазках катались, вместе на качелях качались, вместе по ягоды, по грибы, по орехи хаживали. При вашей бытности и замуж-то я выходила за Миронова сына. Помните, чать, Мироната? В скрай деревни у всполье изба была, с зелеными еще ставнями, расшивка на воротах стояла». «Что-то не помнится», — нехотя ответил Герасим. «Коротка же у вас стала память!» «Коротенько!» — продолжала тетка Арина обиженным голосом. «Ну а сами-то вы, сударь, в каких странах побывали?» «В разных местах, всего не припомнишь». «Коротенько память, коротенько!» — продолжала свое неотвязная тетка Арина. «Где же вы в последнее это время, сударь мой, проживали? Чем торговали?» «По разным местам проживал!» — сквозь зубы промолвил Герасим и, отворотясь от надоедницы, высунул голову в окошко и стал по сторонам смотреть. «Видно, где день, где ночь, куда пришел, то час и прочь. Дело!» — насмешливо молвила Арина Исаишна. Герасим больше не отвечал. Молчали и Абрам с Пелагеей. Дети, не видавшие дома такой лакомой еды, какую принес отец, с жадностью пожирали ее глазами и, как ни были голодны, но при чужом человеке не смели до нее дотронуться. Стала было тетка Арина расспрашивать Абрама, где был побывал его брательник, чем торг ведет, где торгует, но Абрам и сам еще не знал ничего и ничего не мог ей ответить. А уж как хотелось закусочнице хоть что-нибудь разузнать и сейчас же по деревне разблаговестить. Увидела она, наконец, что видно, хоть вечер и всю ночь в избе у Абрама сиди. «Ничего не добьешься». Жеманно сузила рот и в полголоса хозяйки промолвила. «А простала бы ты мне, Филиппьевна, посудинку-то. Пора уж, матка, домой мне идти. Мужики, поди на лужайке гуляют. Может, им что-нибудь и потребуется. Перецеди-ка квасок от моя милая. А Опростай жбанут». «Это я тебе, сударыня, кваску-то от своего усердия, а не то, чтобы за деньги». «Да и ягодки ты пересыпала бы, сударыня. Найдется чай во что пересыпать-то. Я возьму. Это ведь моя нютка ради вашего гостя ягодок набрала». Низко поклонилась и поблагодарила тетку Арину Пелагея. Ягоды высыпала на лавку в стрипном углу, а квас не во что было ей перелить. Оприч пустого горшка из-под злорадством глядела тетка Арина на ее смущение. И злоба ее разбирала при мысли что пришел конец убожеству Чубаловых. А когда домой шла, такие мысли в уме раскидывала. Чем лукавый не шутит? Заживет теперь палашка. Рван рубашка. Что твоя барыня? Шутка сказать. Три воза товаров. Да воза то все грузные. Один опростали, и то чуть не все сени корабами завалили. Один жич то что, чать у него, лоботряса? Видимо-невидимо. Казна бесчетная, а он по бродягой говорить-то со мной не хотел. Слова от проклятика не добилась, забыл да не помню, только и речей от него. Может, по ночам на большой дороге да в лесу торговал. Мерил не аршином а топором да кистенем. Где пятнадцать-то годов, в самом деле, шатался. По каким местам? По каким городам? Еще угодишь, может быть, к дяде в каменный дом. Не увернёшься, разбойник, не увернешься, душегубец. А палашка-то, палашка-то, поди-ка, как нос от вверх задерёт. Фу ты, ну ты, вот расфуфырится-то. Ведьма-то такая, эфиопка треклятая, первым же сладким куском тебе подавится, Свету бы божьего тебе не взвидеть. Ни дна бы тебе ни покрышки, ни дыху, ни продышки. Приступу к ней не будет, поклонов ото всех потребует. «Только уж ты на меня, с сударыня, не надейся, моих поклонов вовеки тебе не видать, во всю твою жизнь не дождаться. И не жди их, анафемская душа твоя, и не жди, поганая». И уж чего-то чего не наплела тетка Арина про Чубаловых, придя на лужайку, где пьянствовал на даровщину сосновский мир народ. «Только что вышла тетка Арина, Абрам положил перед братом на стол сколько-то медных монет и молвил ему. Сдача! Что же ты, братан, не послушал меня? Сказано было тебе. На все покупай! Зачем же ты это? поприкнул брата Герасим. Брать-то больше нечего, ответил Абрам. Что видишь, только то и было у Арины в закусочной. Так пряников бы побольше купил, молвил Герасим. Зачем, родимый? вступилась Пелагея. И того с них станет, ведь они у нас к этому непривычны, и то должны за счастье почесть. Так возьми же ты эти деньги к себе, невестушка. До утра похлопачи, чтобы ребятишкам было молоко», молвил Герасим, подвигая к Пелагее кучку медных. «Маяко, маяко!» Закортавил и радостно запрыгал веселенький Савушка. Глазенки у него так и разгорелись. Все детишки развеселились, улыбнулся даже угрюмый Максимушка. «Право, напрасно, родной!» Легонько отодвигая от себя деньги, говорила Пелагея. «Они ведь у нас непривычны!» «Так пусть привыкают!» — перебил Герасим. «Как же это можно малым детям без молока? Особенно этой крошке!» — прибавил он, указывая на зыбку. «Нет, невестушка, возьми, не обижай меня! Да не упрямся же!» «Эх, какая непослушная!» Взяла деньги Пелагея, медленно отошла к бабьему куту и, выдвинув из-под лавки укладку, положила туда деньги. На глазах опять слезы у ней показались, а Абрам стоял перед братом ровно не в себе, вымолвить слова не может. «Садитесь, родные, закусим пока мест», весело сказал Герасим. «А ты, невестушка, хозяйничай!» «Иванушка!» Гаврилушка, тащите переметку, голубчики, ставьте к столу ее. Вот так. Ну, теперь Богу молитесь. И все положили по семи поклонов перед иконами. Усаживайтесь, детушки, усаживайтесь. Вот так. Ну, теперь почуй нас, хозяйушка. да и сама кушай. Пелагея накрошила коренной с маленьким душком рыбы и хлеба в щаную чашку. Зеленого лука туда нарезала. Квасу налила, хоть рыба была голая соль, а квас такой, что только хлебни, так глаза в лоб уйдут. Но тюря голодной семье показалась до того вкусную, что чашка за чашкой быстро опрастывались, ели так, что только за ушами трещала. «А вам бы, ребятки, не больно на тюрю-то наваливаться? Питье одолеет. Бог пошлет, получше вам будет еда», сказал Герасим. «Хозяюшка». «Давай-ка сюда яйца!» После яиц и пирога с молитвой поели, Большие певца испили, Малых дядя ягодами отделил. Встали из-за стола, Богу помолились, И Абрам, громко зарыдав, Младшему брату в ноги поклонился. «На доброте на твоей Поклоняюсь тебе, братец родной!» Через силу он выговаривал. «Поклон тебе до земли, как и Богу!» царю али родителю. Зато тебе земной поклон, что не погнушался ты моим убожеством, не обошел пустого моего домишка, накормил, напоил и потешил моих детушек, И Пелагея со слезами в ноги повалилась деверю. Ребятишки, глядя на отца с матерью, подумали, что всем так следует дядю благодарить, тоже в ноги упали перед ним. «Полноте, полноте», — говорил смущенный Герасим, подымая с полу невесту и брата. «Как вам не стыдно? Перестаньте ж, Господа ради! Нешто разобидеть меня хотите? И вы с туда же! Идите ко мне, божьи птенчики! Идите к дяде ангельские душеньки! Держите крепче подолы, гостинцами вас оделю. И стал в подолы детских рубашонок класть пряники, орехи, подсолнухи. Дети ног под собой не слышали. «Фидосьюшке, ни орехов, ни подсолнухов ни дам!» — шутливо молвил Герасим. «Не заслужила еще такой милости, зубов не вырастила. А вот, на ко тебе, жемочков невестушка, сделай ей сосочку, пущая и она дядиных гостинцев отведает. Сама-то что не берешь? Кушай, голубка, полакомись!» Пелагея только кланялась, речей больше не стало у ней. «Рыбку-то я тебе, родной, к ужину схороню», — сказала она потом, ставя тюрю в стрепной поставец. «Не примай лишние заботы», — молвил Герасим. «Родной ты мой, нет ведь у меня ничем ничего ничегохонько. Это я была тебе поужинать». Сказано, не хлопачи, обожди маленько. «Скоро мой Ермолаич приедет из города». Замолчала Пелагея, не понимая, про какого Ермолаича говорит деверь. Дети с гостинцами в подолах, в перегонышке побежали на улицу, хвалиться перед деревенскими ребятишками, орехами да пряниками. Герасим, оставшись с глазу на глаз с братом и невесткой, стал расспрашивать, от чего они дошли до такой бедности. Вот что узнал он. Скоро после Герасимова ухода старшего женатого брата в солдаты забрали. По ревизским сказкам и по волостным спискам семейство Силы Чубалова значилось в четверниках. Отец из годов еще не вышел, а было у него два взрослых сына, да третий подросток, 16 лет. Когда сказан был набор, и семьи Чубаловской рекрут потребовался, отцом-матерью решено было, и сам Абрам, тогда еще холостой, охотно на то соглашался, идти ему в солдаты за женатого брата. Но во время приема нашли у него какой-то недостаток. Надо было женатому идти в службу. Сдали его, и году не прошло с той поры, как новобранцев в полки угнали. Пали вести в Сосновку, что помер рядовой Иван Чубалов в какой-то больнице. Двоих ребятишек, что остались после него, одного за другим снесли на погост. А невестка-солдатка в Свекровом дому жить не пожелала. Ушла куда-то далеко и про нее не стало ни слуху, ни духу. Тут оженили Абрама. Женился он на круглой сироте. А брал он ее из-за Волги, из казенной деревеньки, что стоит в Чищи, неподалеку от лесов Керженских и Чернораменских. одна оденешенька Пелагея Филиппьевна осталась после родителей. Только что восемь годков ей свершилось, как оба они в коротком времени померли. Отец, в весеннюю распутицу, переезжая Волгу, в полынье утонул. Мать после того недель через восемь померла в одночасье. Оставалось восьмилетней палаше после родителей тысячника, завидное для крестьянского быта именья. Большой новый дом, и в нем полная чаша. Кроме того, товару целковых тысячи на полторы, тысяча без малого в долгах, до тысячи две в наличности. Отец от теплым товаром промышлял, при заведении работников держал, а сам по базарам до да у Макария сапогами да валенками торговал. И по закону, и по заведенному обычаю мир народ должен был принять сироту на свое попечение и приставить к наследству надежного опекуна. В той волости истори велся обычай опекунов к сиротам назначать из посторонних, потому что сродники через чуруш смело правят имением малолетних. Свои, дескать, люди, после сочтемся». Но тут подвернулся двоюродный брат сиротки, что жил у ее отца в работниках. Он уклонял и упоил мир, чтобы ему сдали опеку. «Я, де все дела покойника знаю, и товар сбуду, и долги соберу. Все облажу как следует». Сделавшись опекуном, взял он племянницу к себе в дом, а ее дом, и что было в доме, продал, товар тоже распродал и долги собрал. Всего целковыми тысяч шесть было им выручено. Торговать опекун на эти деньги стал, и всем говорил, что желает умножить именье сродницы до ее совершенных годов. А торговал он так, что когда Палаша заневестилась, оставалось у нее имения. Голик, рощи да кусок земли, гребень да веник, да три алты на денег. Однако о притче опекуна про то никто не знал. Все считали сиротку богатой невестой. Стали к ней свах засылать, но опекун их от дома отваживал. Тут судьба свела палашку с Абрамом. Честью опекун не выдал ее. Они сыграли свадьбу уходом. Стала молодая требовать родительского имения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 Мешки с мукой, крупой, солодом, пшеном, картофелем, свеклой, морковью, мясо, соленую рыбу, капусту, квас у бочонок, молока три кунгана, яиц два лукошка. А прич того привез Семен Ермолаевич на уху свежей рыбы и даже самовар с полным чайным прибором. Глазам не верили Абрам с Пелагеей, а дети так и прыгали от радости. «Разводи огонь, невестушка, вари ушицу к ужину. Давненько не едал я рыбы из родной оки», — говорил Герасим. «Да обнови самовар свой, сахарцу накали, чайку завари, да чуй нас». В сумерке старые бабы, девки, молодки, малые ребята, все опричь мужиков до да парней, что попойку вели на лужайке, густой толпой собрались у колодца. Прибежали даже туда из трех окольных деревень, что стоят с сосновкой с поля на поле. И никто не мог вдоволь надевиться на чудеса небывалые. В убогой избе Абрамовой ни лучи дымит, а свечи горят. И промеж тех свечей самовар на столе ровно жар горит. И вокруг стола большие сидят, и малые, из хороших, одинаковых у всех чашек, Чай распивают с мягким попушником. А в печке на шестке на железном тагане новая медная кастрюля стоит. Уху, видно, хлебать собираются. Толкуют между собой бабы на улице. Пелагея-то на стрепном поставце рыбу чистила. Да все-то стерлидей. Вот тей и палашка рваная рубашка. После ужина пошел Герасим в заднюю избу. Там постель ему невестка послала. Заперся он изнутри, зажег перед иконой свечу и стал на молитву. Молился недолго, но чудное дело. Бывало, ночи напролет на молитве стаивал. До одурения земных поклонов сот до двенадцати отвешивал. Все бывало двадцать кафизм псалтыря за раз прочитывал. Железные вериги ради умершвления плоти одно время носил. Не едал по неделям, но никогда еще молитва Так благотворно на его душу не действовала, как теперь, после свидания с братом и голодной семьей его. Такую отраду, такое высокое духовное наслаждение почувствовал он, каких до тех пор и представить себе не мог. То была действенная сила любви матери всякого добра и блага. Еще впервые осияла она зачерствелое сердце отреченника от мира, осияло сердце, полное гордыней ума, нетерпимое ко всему живому, человеческому. Бог есть, любы, благоговейно и много раз повторял в ту ночь Герасим Силыч.